Четырнадцатая. Вы что здесь делаете? С нижней площадки донесся грозный окрик, который рассыпался между этажами. Толя Киборг задрал голову вверх и увидел свесившуюся через перила самошину. Вероника Алексеевна, какими судьбами? Осклабился Толя, даже не пытаясь выразить удивление. Байко, вы не ответили на мой вопрос. Настаивала коммерческий директор. «Вы за мной следили?» Баба Шура, наконец, открыла дверь. Давыдов, не давая ей опомниться, бесцеремонно ввалился в квартиру, показывая жестами, чтобы пожилая женщина молчала. Словесная перепалка, которую затеяла Самошина в гулком подъезде, дала ему возможность проделать этот маневр незаметно. Припав изнутри к глазку, Михаил заметил, как фигуры охранников переместились вверх. — Спасибо, тетя Шура, вы нас выручили! — рассыпался в благодарностях Давыдов, не забывая поддерживать удивленную старушку, готовую рухнуть в обморок. — Сейчас некогда объяснять, мы уходим, но я вам очень благодарен. Если что-то случится с техникой, помогу. Баба Шура растерянно хлопала редкими седыми ресницами. Давыдов приоткрыл дверь, убедился, что преследователи скрылись в квартире Зои Сергеевны и покинул вместе с Диной временное убежище. Быстро проскользнув вниз по лестнице, они выбрались на бульвар. Ярко-красную Мазду с беглецы обнаружили сразу. Плюхнувшись в уютное кресло, Дина осмотрелась. «Теперь это твоя машина, Давыдов?» – с одобрением спросила она. «Временно». Михаил завел двигатель, и автомобиль выехал на опустевший бульвар. — Хорошо, что мы от нее избавились. — От кого? — не понял Давыдов. — От Самошиной. Она такая приставучая. — Вероника нам помогла. — Тебе что, она нравится? — скривилась девочка, словно ее заставили съесть лимон. — Она не модель, но... — я так и думала. Дина насупилась и демонстративно отвернулась. — За окном? — Мелькала праздничная иллюминация центральных улиц столицы, когда концентрация ярких огней поубавилась, Дина спросила «Куда мы едем?» «В одно очень необычное место, скоро увидишь». «Угу, на 20 секунд раньше тебя». «Дина, ты не рассказала, почему попала в психиатрическую больницу». «Почему, почему?» «Потому что я не такая, как все. А значит, ненормальная!» Девочка сжалась и насупилась. А еще врачи считали, что я представляю опасность для общества. Они даже решили, что это я сожгла своих родителей. Твои родители погибли? Наш дом подожгли. Я выбралась, а они нет. Кто его поджег? Двое страшных дядек. Я их видела. Но все тыкали пальцем, будто это сделала я. Они мне не верили. Давыдов, никто мне не верил. Как и сегодня. Я тебе верю. Попытался успокоить расплакавшуюся девочку Михаил. «А ты веришь мне?» «Вместе мы — сила!» Мазда затормозила на плохо освещенной улице возле обветшалого бетонного забора. Давыдов вышел, давая понять расстроенной девочке, что путь закончен. Пройдя по притопанному снегу, они пролезли сквозь дыру в заборе и оказались рядом с безликой коробкой замызганного производственного здания. «Это бывшая фабрика, скоро ее снесут». «Видишь, рядом стоят небоскребы Москва-Сити, а здесь запланирован паркинг или развязка. Тут нас не будут искать». «Как в кино». Девочка, задрав голову, смотрела на темные громадины небоскребов, облицованных зеленым стеклом. «Сейчас я тебя как раз познакомлю с одним из работников кино». «Настоящего кино. Самого настоящего». Он приоткрыл широкую металлическую дверь, Удерживаемую тугой пружиной и пригласил девочку внутрь. Гудящий грузовой лифт поднял их на четвертый этаж. Лязгнула отъехавшая решетка, и Дина увидела бетонный коридор, а в нем, высунувшуюся из единственной двери, фигуристую женщину в длинном обтягивающем свитере с большим приспущенным воротом. Курносая дама обеими руками встряхнула копну медно рыжих волос и шагнула навстречу, плохо скрывая радость. От бетонных стен отразился ее грубый голос. А я думаю, кто это на ночь глядя ко мне пожаловал? Привет, Давид. Здравствуй, Маруся. Хозяйка скосила взгляд на юную пигалицу. Давид, тебе вернули незаконнорожденную дочь? Это, это Дина, моя знакомая. Можешь нас приютить на пару дней? Вдвоем? Ну, виновато развел руки Михаил. Заползай, какие вопросы? Маруся гостеприимно распахнула дверь в огромную комнату, занимавшую чуть ли не весь этаж производственного здания. В ответ на недоверчивый взгляд Дины она пояснила «Это моя мастерская, я здесь творю и живу». «Ну и где тут кино?» «Маруся художник по костюмам, она работает на киностудии», – добавил Михаил и спросил хозяйку. «Не боишься, что в одно не очень прекрасное утро тебя неожиданно снесут?» У меня договоренность с начальником стройки, он предупредит. Просторное помещение разделялось подвешенными к потолку картинами в дощатых рамах. Причудливые линии подвесных стен дробили пространство на несколько странных комнат. На картинах на фоне однотипного пейзажа изображались фигуры в самых разных нарядах всех эпох и народов. Если костюмы прописывались точно до мельчайших деталей, то окружающая природа и лица людей очерчивалась грубыми мазками, причем одежда никак не сочеталась со временем года. Все женские фигуры были очень похожи на хозяйку – крутые бедра, утянутая талия и пышная грудь. Череду картин в помещении дополняли разрозненная мебель, носящая признаки списанного реквизита и несколько длинных стоящих вешалок, увитых десятками пестрых костюмов. Чувствовалось, что одежду художницы рисовала с натуры, а остальное дописывало ее однобокое воображение. «У нас на студии трубу прорвало». Костюмерная больше всех пострадала. Я и раньше костюмы сюда таскала, а теперь мне официально разрешили. Отпариваю, восстанавливаю, придумываю новые элементы, — объяснила Маруся. Но Давыдов почти не слушал ее. Он скинул куртку, вынужденно чмокнул художницу в подставленную щеку и поспешил опуститься в угол потертого дивана. Быстро раскрыл ноутбук, словно пытался загородиться экраном от нависшей над ним тяжелой женской груди. А поговорить? Укорила гостя хозяйка, мягко потрепав его за ухом. «Да-да, потом. С Диной пока». «Вот такие нынче мужики. черствые. Привыкай, детка!» Вздохнула Маруся. «Я не детка», — огрызнулась Дина и вынула из кармана найденный в квартире Давыдова бюстгальтер. «Ваш размерчик». «Я сначала подумала, что это две шапочки. Не теряйте. Давыдов терпеть не может таких пошлых приемчиков. «Ух ты какая!» Рыжую художницу трудно было чем-то смутить. Она смяла в пухлой ладошке протянутое белье и спросила Давыдова, «Это твоя родственница? Ее покормить?» «Я ужинала с тетей Михаила. И никакая я не родственница, я его подруга». «Подруга? И спать я не хочу. А я только хотела предложить». «Знаю». Дина из-под лобья осмотрела помещение. «И где я буду спать?» «Здесь, на этом диване». «А Давыдов?» «Мы с ним...» Маруся неопределенно махнула рукой вглубь помещения, где за рядами разномастных картин виднелась широкая кровать. Дина надулась и засопела. «Давыдов не будет спать, ему надо работать». «Пусть поработает. А потом?» «Мужчинам тоже нужен отдых». Дина дернула Михаила за плечо и потребовала. «Давыдов, скажи, что ты всю ночь будешь работать». «Я?» Михаил поднял голову и несколько раз перевел озабоченный взгляд с опытной женщины на юную девочку и обратно. Оба женских лица излучали нешуточную ревность. «Я действительно занят. Надолго. А потом лягу здесь, на диване. Маруся, ни о чем не беспокойся». «Угу. А что мне делать с ней? С собой укладывать?» «Придумала!» Радостно взвизнула Дина и показала на широкие кресла напротив дивана. «Мы сдвинем их, и я спокойно там улягусь. Ес!» yes Девочка плюхнулась в продавленное кресло, игриво закачала головой и беззаботно замотала ножками. «Делайте, что хотите», — смирилась Маруся, закуривая сигарету. «Опять задание провалил! Третий раз за один вечер!» Викулов одним махом выпил очередную рюмку текилы, впился зубами в четвертинку лимона, совсем не поморщившись, и из-под лобья взглянул на вытянувшегося перед ним Анатолия Байко. Каменное лицо Толи Киборга не выражало никаких эмоций, только широкие плечи виновато сутулились. Тяжелый подбородок командира охраны размеренно колыхнулся. Там была Самошина. «Да слышал я!» Лимонная корка полетела в мусорную корзину. Влажные пальцы разгладили густые усы. Вероника Алексеевна безделушки из ценных камней собирает. Вот и зашла к знакомой торговке. Она мне сама оттуда позвонила. На тебя жаловалась. Я отрабатывал адрес родственницы Давыдова. А как ты думал, нужных людей находят? Через коллег по работе. Давыдов еще вчера нормальным сотрудником был. Только Мазда Самошиной. Тю-тю. Обратно она на такси поехала. Вот я и спрашиваю, как ты девчонку с Давыдовым проворонил, если они там были? Не могу знать. Не могу, передразнил Викулов, плеснул еще текилы и резко опрокинул рюмку. Хороша дрянь. Бойко тупо смотрел на начальника, не понимая, кому предназначено последнее восклицание: То ли мексиканскому огненному напитку, то ли хладнокровной Веронике Самошиной. «Ничего нельзя доверить. Ну и где теперь их искать? Родственников у него больше нет. Куда он поддался?» Раздосадованный Викулов схватил подчиненного за грудки. Бесстрастный вид Толи Киборга красноречиво свидетельствовал о том, что думать не его обязанность. На столе тихо заиграл мобильный телефон Викулова. Валерий Васильевич ответил, выслушал собеседника и осторожно переспросил. Как я понимаю, с меня снимается ответственность за поимку Дины Кузнецовой. После короткой паузы лицо начальника службы безопасности просветлело, он вежливо попрощался. Так точно, босс. Отключив связь, Викулов поднял взгляд на Толю Киборга. Все, свободен. Малолеткой теперь займется профи. Профи? Профессионал. Не чита твоим безмозглым упырям. Толя Киборг сосредоточенно промолчал, хмуря брови, затем спросил «А Давыдов?» «Это пока наша забота», — пробормотал Викулов, с сожалением покачивая опустевшую бутылку. «Но до утра можешь расслабиться. Офисный щенок так напуган, что еще долго тявкать не решится». Оставшись в одиночестве, Валерий Васильевич развернул на дисплее распечатку звонков с мобильного телефона Вероники Самошиной. Все топ-менеджеры компании обязаны были пользоваться только корпоративными номерами, что позволяло службе безопасности отслеживать их звонки и сообщения. Сегодня вечером в списке входящих коммерческого директора появился новый номер, который раньше ни разу не встречался, а спустя час она передала кому-то свой автомобиль. И не где-нибудь, а около подъезда ближайшей родственницы Давыдова. Опытному начальнику службы безопасности было о чем подумать.